Вполне допустимым богословским мнением, отказ от которого не будет выдвигаться в качестве условия будущего христианского единства. Примечание. Филиокве от латинского «и от сына» — католическое добавление к общихристианскому символу веры, выработанному первыми двумя вселенскими соборами, в котором сказано, что Святой Дух исходит от Бога Отца. Какая же сговорчивость проявлена идеологами современного русского православия и при оценке католического догмата о телесном вознесении Девы Марии на небо. Судя по многочисленным заявлениям главы Русской православной церкви, Московская патриархия намерена продолжать поиски общего языка со всеми участниками экуменического движения, изъявляя готовность обсудить и другие дискуссионные вопросы. Стремясь к единству со своими братьями во Христе, говорится в одном из его выступлений, русская православная церковь не уклоняется от обсуждения всего того, что относится к самому существу веры, а напротив считает своим нравственным долгом напоминать о важности такого обсуждения. Таковы в самых общих чертах основные проявления эволюции через которую прошла русская православная церковь, приспосабливаясь к функционированию в социалистическом обществе. В ходе этой эволюции, не имеющей прецедентов в истории русского православия, Московской патриархии пришлось освободиться от многого из того, что составляло идейно-политическое и религиозно-церковное наследие девяти с лишним веков. Освободиться по доброй воле, выполняя требования иерархов, клириков и мирян, граждан социалистического общества. И в собственных интересах, ради смягчения остроты почти векового кризиса и спасения русского православия от самого рождения. Поэтому нельзя принимать всерьез утверждение современных богословов, и церковных проповедников о том, будто современное русское православие полностью наследувало и скрупулёзно сохраняет всё то, что вошло в данную конфессию за 9 веков её существования в княжеской Руси и царской России. Мало того, даже та часть религиозно-церковного наследия традиционного русского православия, детища крещения Руси, от которого Московская патриархия не освободилась, сохраняется ею не в первозданном виде, а в модернизированном, пересмотренном, перестроенном и обновлённом в соответствии с радикально изменившимися условиями жизни верующих. Современное русское православие отнит не тот религиозно-церковный феномен, который сложился в процессе христианизации Древней Руси и набрал силу в дореволюционной России. Это православие ослабленное почти ветовым кризисом, подорванное секуляризацией государственной и общественной жизни в СССР, ставшее пережиточным явлением для социалистического общества и предназначенное для удовлетворения чисто религиозных потребностей незначительного меньшинства граждан данного общества. Но процесс обновления религиозно-церковных структур внутренне противоречив. Он несёт в себе одновременно и благо, и зло. В нём преимущество неотделимо от издержек, что заставляет религиозных деятелей быть настороже и прибегать к ним лишь в крайних случаях, проявляя чрезвычайную осторожность в определении масштаба модернизации. Эту противоречивость религиозного модернизма идеологи современной русской православной церкви ощутили в полной мере. С одной стороны, модернизация богословско-церковными кругами московской патриархии русского православия освободила его от явных анахронизмов, приспособила к существованию в новых исторических условиях и тем самым замедлила развитие в данной конфессии кризисных явлений. Модернизированное русское православие стало более привлекательным для современных верующих, которые воспринимают эту религию не как рецидив далекой старины, а как А какие явления сегодняшней жизни?